принялось то в сторону растений, то к лагерю бактерий. На сегодняшний день водоросли прочно осели в королевстве Монера, от греческого «монерес» — «одинарный», имея в виду их одноклеточную структуру. Один из видов сине-зеленых водорослей — спирулина — дает в 20 раз больше протеина на гектар, чем соя. Спирулина на 70% состоит из протеина, сравните с говядиной — 22%. 5% жиров, никакого холестерина плюс впечатляющий набор витаминов и минералов. Отсюда растущая с каждым днем популярность спирулиновых коктейлей. Кроме того, спирулина укрепляет иммунную систему человека, особенно выработку протеиновых интерферонов, передний край нашей обороны против вирусов и раковых клеток. Питательные и лечебные свойства спирулины много веков назад использовали мексиканские ацтеки, живущие к югу от Сахары, народы Африки и розовые фламинго. Важность водорослей для будущего человечества поистине огромна, ведь их можно выращивать на абсолютно неплодородной земле, используя для полива, а заодно и рециркуляции, солоноватую воду. Эта сельскохозяйственная культура не вызывает эрозии почв, не требует удобрений, пестицидов и, ко всему прочему, освежает атмосферу планеты гораздо больше, чем любое другое растение на земле из чего шили форму немецких солдат в Первую мировую войну из крапивы. В годы Первой мировой войны как в Германии, так и в Австрии, запасы хлопка практически иссякли. В поисках подходящего заменителя ученые случайно пришли к оригинальнейшему решению: смешать крошечное количество хлопка с крапивой, точнее, с крепкими, морозоустойчивыми волокнами крапивы двудомной уртика-диоика. Без какого-либо систематического способа производства немцам удалось культивировать миллион триста тысяч килограммов этого материала в 1915 и еще два миллиона семьсот тысяч килограммов в следующем году. После одной из коротких стычек в 1917 году британцы завладели двумя германскими мундирами и проанализировали состав сукна. Удивлению их не было предела. С точки зрения сельскохозяйственного производства у крапивы масса преимуществ по сравнению с хлопком. Хлопку непременно нужен обильный полив, растет он лишь в теплом климате, и если его выращивать действительно по-хозяйски, требует значительной обработки пестицидами. Также совершенно незачем опасаться ожогов цельнокрапивной оболочки, поскольку жгучие волоски, крошечные кварцевые шприцы, заполненные ядом в производстве сукна, не используется. У классика кино Стэнли Кубрика есть знаменитый военный фильм металлическая оболочка». В дело идут лишь длинные волокна стеблей. Немцы были отнюдь не первыми, кто обнаружил многочисленные полезные свойства данного растения. Археологические раскопки по всей Европе свидетельствуют о том, что крапиву использовали десятки тысяч лет назад для изготовления одежды, бечевки и рыбацких сетей. В британском графстве Дорсет, в пивной ботл инн расположенной в городке Маршвуд, ежегодно проводят весьма экзотическое соревнование чемпионат мира по поеданию крапивы. Правила крайне строгие. Никаких перчаток, никаких обезболивающих для полости рта, кроме пива, и никакого срыгивания. Фишка, похоже, в том, чтобы правильно свернуть крапивный лист, протолкнуть в рот, не касаясь губ, и как можно быстрее запить добрым глотком эля. Сухой рот, как любят говорить участники чемпионата, значит больной рот. Победителем становится тот, у кого к концу часа останется самое большое по длине количество.